Рядом с Питером стоял траншейный перископ. Ружьё лежало рядом. Ночью перископ практически бесполезен, поэтому Питер всматривался в щель между мешками с песком, разглядывая трёхсотфутовой ширины полосу ничейной земли. Он знал, что напротив, в такую же щель в немецком бруствере, другие глаза напряжённо следят за малейшим движением. По всей ничейной полосе лежали причудливые груды.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 Волосы её напудрены, щёки розовые и белые, как у ребёнка. Глаза сверкают, они тоже карие, как и у мадмуазель, и добрые, мягкие. Знатная дама старой Франции. «Мама», — сказала мадмуазель, — «представляю тебе сэра Пьера Левалье, очень храброго и достойного джентльмена, который почтил нас своим недолгим присутствием». Ясные глаза женщины внимательно рассматривали его.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 «В траншею!» Солдат, сидевший в нём, продолжал цепляться за свой долг. «Сын мой!» Негромко произнесла мать. «Сын мой!» «Вы в траншее!» Лавеллер изумлённо смотрел на неё взглядом одураченного ребёнка. Она улыбнулась. «Не бойтесь!» Сказала она. «Всё в порядке. Вы в вашей траншее. Но в другом времени. За два века от нас»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 — сказала она. — Он вам понадобится. Теперь вам пора вернуться в траншею. Она помогла ему одеться. Она улыбалась, но в её больших карий глазах стояли слёзы. Рот, напоминающий розу, горестно искривился. Теперь встала старшая женщина, снова протянула руку. Лавеллер склонился и поцеловал её. — Мы будем ждать вас, сын мой. — Негромко сказала она. — Возвращайтесь, когда настанет час.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 Тупой яростный гнев загорелся в Питере. О чём говорит этот учёный-болван? — Месье, — умоляюще сказал майор своему почётному гостю. — О, с вашего разрешения, майор, — продолжал хирург. — Этот молодой человек, несомненно, умён и образован. Вы слышите, как хорошо он говорит. Он поймёт. Майор не был учёным, но он был французом, человеком и, к тому же, тоже обладал некоторым воображением.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 Он всё ещё чувствовал её золотой поцелуй, дрожь её мягкого тела. Она сказала, что он вернётся, и обещала ждать. Что это у него в руке? Листок, в который были завёрнуты стебли роз, проклятая бумага, с помощью которой этот холодный дьявол поставил свой эксперимент. Лавеллер скомкал её, хотел швырнуть в темноту. Но что-то остановило его руку. Он медленно развернул листок. —